«Кто-нибудь тебе помогает?» «Нет, как я уже говорил, почти все кузнецы рун отказались от своего ремесла и проводят свои дни, выпивая и проклиная горько о том, как это все собирается умереть с их поколением. Я пытался уговорить их в прошлом, но все они отказались». «Ммм, ну слабый погибает. Это естественно для бесполезных технологий исчезать». Гонда бросил свирепый взгляд на Айнза, но хватило его лишь на мгновение». Взгляд гнома паник, и он двинулся дальше. Айнс же пытался прикинуть, насколько ценными могут оказаться руны. Откровенно говоря, у него не было никакого интереса к ним за пределами их исторической причастности к игрокам. Тем не менее, забытые знания можно было легко восстановить, и малые инвестиции не могут быть плохой идеей. Концепция, где не придется тратить деньги, тоже очень привлекательна. Кроме того, он хотел коллекционировать редкие технологии. Кроме того, если появятся другие игроки, то можно использовать их интерес к рунам как отличную приманку. У меня есть вопрос. Или два. Какие основания у вас есть, что такие методы, как те, что вы уже упоминали ранее, можно развивать дальше? То, что я услышал только что, звучит как пустые фантазии. Сделанные кем-то, кто ничего не знает о ремесле. Это неправда». «Что ж, это правда, что у меня нет таланта, чтобы быть правильным кузнецом рун, но мой отец и отец моего отца, мой дед, оба были лучшими кузнецами рун этой страны, и они служили последнему королю, королю-кузнецу рун, как его левая и правая рука. Я видел это своими собственными глазами. Я читал литературу и тезисы моего отца и деда, которые они оставили. Я уверен, что это возможно». «Мой отец подтвердил мои теории на его предсмертном адре. Он сказал мне, что это очень трудно, но не невозможно». Гонда выглядел так, словно собирался кашлять кровью со своими словами, когда слезы навернулись на краях его глаз. Чувства и мысли, которые он так долго хранил внутри себя, наконец-то вырвались. Несмотря на тот поток эмоций, мишенью для которого он стал, Айнс оставался невозмутим. Хотя слова Гонда и подарили надежду на то, что исследования Дварфа могут принести плоды, факт оставался фактом. Айнза интересует лишь доступ к редкой технологии, которая угрожает исчезновение. Если Гонда окажется не способен предоставить результаты, Айнз бросит его. «Да, это так, я бесполезный сын, но я не хочу, чтобы искусство моих предков вымерло. Я не позволю великому имени моего отца исчезнуть из истории» чего бы мне это не стоило». И тут его слова затронули струну в сердце Айнза. Айнз тоже хочет сохранить наследие своих товарищей по Айнз All Gone сохранить навечно. В этот момент Айнз до мозга костей проникся чувствами Гонда. Он внезапно ощутил резкий прилив привязанности к нему. И в то же время Айнз понял, почему тот, не скрываясь, рассказывает ему о рунах. Для него ремесло рун мертво, или же, возможно, стоит на грани смерти, а значит, нет смысла его скрывать. Может, он даже хочет, чтобы оно распространилось так широко, как только возможно, чтобы где-нибудь донашелся да какой-то способ его сохранить». Но, впрочем, были ли планы Гонда и в самом деле так глубоки, Айнс не знал. «Простите меня, мои слова могут оскорбить вас, но я надеюсь, вы дозволите мне сказать это. Насколько я вижу, вы – это вы, а не ваш отец или дед. Я ошибаюсь?» На лице Гонда отразилось неописуемое смешение чувств. Сложно было сказать, зол он, уязвлен или тронут. Но чем бы это ни являлось, оно быстро угасло, сменившись унынием. Благодарю вас, ваше величество, но мой жизненный путь уже определен. Тогда позвольте мне... Нет. Колдовскому королевству предоставить финансовую помощь в ваших изысканиях. Позвольте мне стать вашим инвестором и помочь в исследовании ремесла рун. Гондо вытаращил глаза и узумленно воскликнул: «Вы... вы серьезно? Это... это... просто невероятная удача! Это невообразимо!» «В таком невероятно привлекательном предложении просто обязана крыться какая-то ловушка. Любой бы так подумал». Айнс понимал, что должно быть, чувствует Гондо. «Ну, все, что я могу сказать... так это выразить надежду, что вы мне поверите». «Впрочем, вы, не являясь кузнецом рун, скорее всего, не сможете усовершенствовать эти технологии, так?» Гондо поджал губы и промолчал. «Так что я хочу нанять всех кузнецов рун в королевстве дварфов, чтобы они поселились в моей стране и под вашим руководством занялись разработкой технологии рун». «Что… что это значит?» «Это значит именно то, что я сказал. Я соберу всех кузнецов рун, соединю их знания и направлю на создание новых технологий». «И для этого я надеюсь, что вы поможете мне заложить основания для этой работы. Это невозможно?» Гонда поразмыслил и ответил. «Нет, это наверняка возможно. Пусть все кузнецы Рун разочаровались в своем искусстве, но среди них наверняка найдутся много тех, кто мечтает возродить его сияние. И тогда вы подарите им эту надежду. Ну так что, скажете Гонда, вы поможете мне? Вы верите мне свою душу. Как далеко готовы вы зайти ради меня?» что будет очень сложно воскресить почти умершее искусство, если не направить на эту единственную цель всех оставшихся кузнецов рун. Вот почему мы не сможем позволить себе проявить недостаток рвения в поиске талантов. Я желаю собрать всех кузнецов рун в своей стране. А значит, вполне возможно, что мне придется прибегнуть к несколько... бестактным методам убеждения. А это, в свою очередь, может привести к тому, что моим помощникам, Придется пойти на действия, которые в этой стране сочтут предательством. А, вот вы про что. Ну, ответ прост. Если желаете мою душу, она вся ваша. Это пустяк в обмен на возрождение и сохранение в веках рунного ремесла. Гонда протянул руку. Айнс взял ее. Я Онежить. Вы готовы смириться с этим? Гонда рассмеялся. Пока вы можете воплотить мою мечту в реальность, мне плевать. «Нежить, ваше величество, или ужасный король ледяных драконов?» «Что ж, сможете ли вы для начала проводить нас в королевство дварфов?» «Я планирую заключить договор о дружбе с королевством дварфов, чтобы начать нанимать кузнецов рун». «Будет непросто осуществить это, не установив дипломатические отношения между нашими странами». «Кроме того, полагаю, королевство дварфов строго следить за утечкой технологий, так?» «С этим все нормально». Они особо не нуждаются в создании рун. Ах, кстати, в королевстве Дварфов больше нет короля. Страной управляет регент Совета, возглавляемый несколькими руководителями. Вот как. Интересно. Мы можем обсудить это на ходу. Я хотел бы услышать все, хотя бы в общих чертах. Пока Гонда излагал, впереди наконец показался выход из туннеля. Трое вышли наружу, где их, среди прочих, поприветствовала Шалти. Зенбер, разумеется, тоже был там. Гонда был готов увидеть отряд нежити, но, увидев еще и магических зверей, непроизвольно попятился. У шеи Айнза достиг его пораженный шепот. Ни одного темного эльфа. Шалти тихо вышла вперед и поклонилась. «Владыка Айнз, простите, что беспокою вас сразу по возвращении, но есть небольшая проблема». «Где остальные Ханза? Что-то случилось?» «Да, кто-то еще вошел в эту пещеру через тот туннель», в которой провела вас аура. Мои глубочайшие извинения, что сообщаю лишь сейчас, но я отправила часть Ханза на разведку». «Не зачем извиняться, Шалти, ты решила мудро. Мы подождем возвращения Ханза, выслушаем их ответ и тогда решим, что делать». «Далее». Ань, сделав паузу, покосился туда, где только что стоял Гонда. Тот, не обращая внимания на происходящий его круг, что-то оживленно обсуждал с Зенбером, Прислушавшись, Ань заключил, что разговор, скорее всего, относится к тому дварфу, что спас Зенбора. «Гонда, прости, что прерываю, но похоже, кто-то проник в город. Есть вероятность того, что нам придется применить силу. В таком случае, я надеюсь, что ты послужишь свидетелем перед твоей страной и подтверди, что мы действовали, не имея другого выхода. Разумеется, положитесь на меня». «Впрочем, надеюсь, вы сведете разрушение к минимально необходимому уровню». Айн скивнул. «Лучше избежать возможных помех на предстоящих переговорах». «Шалти, что с нашей охраной?» «Я уже распределила вокруг зверей ауры. Что скажешь, аура?» Пойдиот, Даже если враг использует невидимость, мои звери его учуют». «Понятно. Тогда подождем возвращения Ханзо». И через некоторое время те вернулись. Судя по их словам, неизвестные кваготы, их около сотни, слушавший со стороны Гонда, похоже, был поражен. Это далеко не обычный отряд разведчиков, скорее военный отряд или мигрирующее племя. Аньзу застается лишь одно. Шалти, захватить всех. Справишься? Если таков ваш приказ. Тогда я приказываю тебе сделать это. Ты понимаешь, почему я хочу, чтобы ты пленила их?